Глава 3. Пусть едят пирожное. Фраза приписывается Марии-Антуанетте. По легенде, Мария-Антуанетта, годы жизни 1755-1793, произнесла эту фразу в первый день Великой французской революции, когда ей сообщили, что у народа нет хлеба. Дот пила чай с господином и с госпожой Батлер. На столе были густой овощной суп, пирог с яйцами и ветчиной, яблочный пирог и крепкий домашний чай в неограниченных количествах. Что у Шелси? Кажется, это милый домик, и хозяйка тоже милая, расплывшись в улыбке, заметил господин батлер. Он так и вышел победителем в поединке со слесарем. И теперь всё, чему мисс Фишер повелела течь. с энтузиазмом текло, и даже электрические камины наверху, к которым поначалу господин Батлер отнесся с недоверием, прекрасно работали. Дот нахмурилась. «Позволительно ли в таком тоне говорить о ее госпоже?» «Она леди», — поправила мужа госпожа Батлер. «Не забывай этого, Тед. У нее родня в Англии, а отец в родстве с самим королем. И все же она милая девушка». знает, чего хочет, и умеет этого добиваться. И платит за это. Например, нам. Видите ли, дорогуша, обратилась госпожа Батлер к Дот. После смерти нашего старого хозяина мы не собирались поступать на новое место. Такой был замечательный джентльмен и тоже из хорошего рода. Он оставил нам достаточно денег, чтобы мы могли больше не работать и купить маленький домик с садиком в Ричмонде. как раз такой, о каком мы всегда мечтали. Но мы с Тедом ещё не старые развалины, и нам не хотелось бросать работу, особенно если нашлось бы хорошее место. Небольшой дом без детей и чтобы стирка и всякие тяжёлые работы занимались другие. Мы дали свои сведения в самое престижное агентство и запросили вдвоём. Мисс Фишер прислала своего поверенного, он поговорил с нами. И мы сказали ему о наших условиях. А мисс Фишер потребовала только, чтобы мы не болтали о ее личных делах. Но ну, мы и так никогда себе этого не позволяли. Прощаясь, поверенный спросил, готовы ли мы переехать, чтобы следить за ремонтом. Ну, мы согласились для начала поработать шесть месяцев, посмотреть, подойдем ли мы друг к другу. Пока все идет как по маслу. А какова ваша история, дорогуша? Я работаю у неё уже 3 месяца, ответила Дод. Я попала в переплёт, и она помогла мне выбраться. Мне отказали от места, потому что сын хозяйки преследовал меня, а мисс Фишер взяла меня к себе. С тех пор, как мы занялись частным сыском, у нас не было времени скучать. Единственное, что может прийтись вам не по вкусу, это необходимость подавать чай в любое время дня и ночи, если госпожа что-нибудь расследует. «В остальном она очень мила», — заключила Дот, откусывая яблочный пирог. «Очень вкусно», — похвалила она. Госпожа Батлер расплылась в улыбке. Как все отличные повара, она обожала кормить людей. «Вы любите автомобили, господин Батлер?» — поинтересовалась Дот. «Зовите меня просто Тед». Да, люблю. А автомобиль мисс Фишер о таком можно только мечтать. Это Лагонда, верно? Из Испании Сьюиза, поправила Дот. Она водит как чёрт. Глаза Теда вспыхнули. Надеюсь, она позволит мне отвозить её в гости и на балы. Надо будет завести шофёрскую кепку. Дот размышляла, как лучше заговорить о привычке Фрины устилать свой будуар телами обнажённых юношей. Ей никак не удавалось подвести разговор к этой теме. Пусть Фрина сама это улаживает, в конце концов решила она. Что ж, мисс Уильямс, вода нагрелась, так что если хотите, можете принять ванну, объявил господин батлер. И эта штуковина, как её там называют, наконец-то заработала. А я пойду чистить серебро. И с этими словами он скрылся в глубине дома. Завитите меня, Дот. Мне надо быть в отеле к 8. Госпожа батлер, не могли бы вы приготовить мне что-нибудь на завтрак к 7? Ну просто тосты и чай. Спокойной ночи. Дот поднялась по лестнице в свою собственную комнату, сполоснула лицо и руки и погрузилась в глубокий сон без сновидений на своей собственной кровати. Снаружи ревело море, выплёскивая первый зимний шторм. а в доме 221-Б на Эспланаде. Дотт спала, как сурок. Утром на завтрак была яичница с беконом. Госпожа Батлер просто не могла себе позволить выпустить из дома такую тоненькую девушку, накормив лишь тостами с чаем. Дотт покинула дом с непривычным ощущением тяжести в желудке, села на трамвай и прибыла в Виндзор срочно. порядком продрогшей. Ветер стих, но небо затянули дождевые тучи. Девушка покрепче запахнула пальто и взбежала по ступенькам, на ходу приветливо кивнув швейцару.